Марграф был уже близко. Если принять бой, то грозит великая опасность отрезать себе путь в Италию. Карл отступил от замка Тироль. Затаив ярость, повернулся во своя на юг. Скрежетал зубами Иоган, негодовали итальянские обороны. По пути Карл предавал страну грабежу, пожарам, опустошению. Мерон стал пеплом, Боцин стал пеплом,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 Агнеса фон Тауферс Флавон редко приезжала в свои тирольские имения. Младшая сестра тем временем тоже вышла замуж за некого господина Дель Кастельбарко, игравшего весьма подозрительную политическую роль, так как он ухитрялся ловко балансировать между епископом Триинским, некоторыми итальянскими правителями и тирольским двором и владел притом богатыми поместьями и привилегиями.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 не отвечала на поклоны, никогда не делала пожертвований на благотворительные цели в селах или городах, и с крестьянами на ее землях управляющие обращались жестко. Все же народ охотно смотрел на нее. Люди выстраивались по сторонам дороги, когда она проезжала, восхищались ею, встречали приветственными криками, всячески выражали свою любовь. Нередко посещал ее миссере Артезе из Флоренции. Агнеса жила очень расточительно, постоянно нуждалась в помощи невзрачного, усердно отвешивавшего поклоны флорентийского банкира, уже имевшего закладные на все ее имения. Миссере Артезе рассказывал ей немало о тирольском дворе. Он злобно отзывался о морграфе и о губастой.